Даша. Возможно, ей нужно было посоветоваться с Никитой, прежде чем начинать. В конце концов, он не был обычным человеком, боящимся сделать что-то глупое или детское, и того добровольно отрезающим от себя все живые части. Но почему-то она не спросила. Может, боялась отказа? Или, напротив, того, что Никита всё начнёт контролировать, как и в прочих моментах её самосовершенствования? Блог на не особо популярной, вполне себе гиковской платформе. Тёмный синий дизайн и претенциозный никнейм. И посты, почти ежедневные посты о том, что она делала, с Никитой или одна, и о чём думала. О картах, о волшебных местах, о том, как заставить мир отвечать на твои просьбы или даже приказы. Даше никогда раньше не нужны были пароли и замки. Семья Горячевых представляла собой далеко не идеал с упаковки молока, однако ни мама, ни брат никогда не лезли ни в её телефон или компьютер, ни даже в далёком детстве в маленький пушистый дневник с замочком. Даша вечно теряла ключ от него, и в итоге просто вырезала кусок обложки, чтобы не мучиться. Конечно, ей было тревожно, что её самые страшные секреты прочтут, поэтому на первой же странице она написала несколько матерных слов. И ничего. Ни мама, ни Слава не полезли в пушистый тайник. Даже в колючем, распадающемся на куски подростковье это очень грело. Но теперь ситуация изменилась. Слава, чего то жутко не взлюбивший Никиту, постоянно задавала бестактные вопросы. Даша игнорировала их, но могла ли поручиться, что брат не решит самостоятельно прояснить детали её жизни. Поэтому пришлось поставить на компьютер пароль. Дату Никитиного дня рождения. Теперь каждый вечер после работы или тусовки Даша набирала его и погружалась в свой собственный мир. Сначала её читали молча, но после появились первые комментарии, читатели, ожесточённые споры. Умные и глупые, загадочные и простые. Даша вглядывалась в буквы и аватарки и гадала, кто этот человек. Такой же, как она, как Никита просто проходящий мимо любопытствующий. Маньяк. Не человек вовсе, а что-то волшебное. Умеет ли волшебное выходить в интернет? Один комментатор, некий нулевой аркан, появлялся чаще других. Уточнял, спрашивал, рассказывал собственные истории, довольно забавные. И Даша чувствовала всей собой правдивые. Не будь её сердце так надёжно занято Никитой, Возможно, она познакомилась бы с ним поближе. А так, отвечала вежливо, но дистанцию держала. И ничего о себе не рассказывала. Ни соцсетей, ни города. Хотя нулевой аркан однажды гордо представил ей вычисленный часовой пояс. «Не подумай только, что я сталкер», — шутливо добавил он, когда пауза затянулась. Даша ответила смайликом о фотографии заброшенного завода. В кадр попала полустёршаяся надпись, так что небольшой шанс расшифровать таинственный «Н» у нулевого аркана был. И, честно говоря, Даши было дико интересно, сумеет ли он. Королева мечей. Ритуалы, в которых мы просим мир об услуге, о том, чтобы он выгнулся для нас параболой, кошкой, линзой, такие ритуалы сбываются, только если сойдутся все факторы. Мы действительно этого хотим. Нам это нужно. Не «ой, было бы неплохо», а именно что нужно. Жизненно необходимо. И мир это понимает. Это не ложь. И, наконец, у нас достаточно сил не передумать. Именно поэтому отменить что-то уже созданное почти невозможно. Либо вы недостаточно сильно хотели этого, когда просили. Но при таком раскладе ничего бы и не сбылось. Либо ваше желание откатить идёт не из вашей сути, не из центра вашей воли, а из вашей трусости. И мир лишь помогает вам, не позволяя себя предать. Мнение? Нулевой аркан. Ну, тут ты не совсем права. Люди меняются, не в самой сути, окей, но меняется их вектор развития. Если то, что раньше тебя поддерживало, теперь тебя душат, разве неразумно это убрать? Иначе получается, что ритуалы и то, что ты получила, Всё же важнее твоей воли. Так кто тогда управляет колесницей? Лошади или возничий? Королева мечей. Мне кажется, ты подменяешь понятие. Ты можешь поменять вектор, но тогда неверным был первый. И миру нет смысла помогать тебе идти по фальшивым путям. Нулевой аркан. Ты совсем не веришь в право на ошибку? Королева мечей. Совсем. Даша врала, конечно. Но почему-то это доставляло особое удовольствие — быть такой, Дашей, которая нравится Никите, с другими людьми. Опьяняло. С Никитой она всё равно оставалась девочкой-ученицей в белом передничке, испуганно мнущейся у доски и выискивающей верный ответ, даже когда этого ответа, в общем-то, не было вовсе. Никита довольно часто сейчас бывал спокоен и добр, но нет-нет, и снова начинал угрюмо хмуриться, И говорить злые, хотя, пожалуй, и справедливые вещи. Гнал её в Москву так, будто от этого зависела его жизнь. Даша оправдывалась, взрывалась, задавала прямой вопрос. «Да почему же тебе это так важно?» Но не получала в ответ ничего вразумительного. «Только вечное, этот город тебя сожрёт». Но какое Никите до этого дело, ну правда. Комментаторы в этом смысле были приятней. Они не знали настоящую Дашу и думали, что она другая, ни в чём не сомневается, не делает глупостей, всегда знает, как правильно. В ту ночь Даша долго не могла заснуть. Почему-то давила в груди так, что невозможно было дышать. И круглая белая луна заглядывала в окно совершенно безумно. А ещё ужасно хотелось пить И Даша, устав ворочаться в постели, решила дойти до кухни. По дороге подошла к слабо горящему экрану. Новое сообщение. Нулевой аркан. Возможно, я идиот, но, кажется, нашёл Энн, который рядом с Ир. Верно? Королева мечей. Я оставлю этот момент под вуалью тайны, но скажу, что ты молодец. Нулевой аркан. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Знаешь, я бы с огромным удовольствием приехал к вам. Хочется своими глазами увидеть и лес, и завод. Королева мечей. Я не ищу знакомств. Нулевой аркан. Да, понимаю. Но вдруг ты передумаешь. Могу предложить в ответ экскурсию по своему городу. Королева мечей. Что же у тебя за город? Нулевой аркан. Самый тёмный город. Самоубийцы безумцев. Королева мечей. А ты хорош. «Что угодно кому угодно продаж да?» «Налевой аркан». «Да, мне говорили». Пить хотелось невыносимо. Даша помассировала ломящие виски. Неужели заболела? Главное, маму не заразить. Она только от предыдущей заразы полностью оправилась. Замигал значок нового сообщения. Медленно открылась фотография. На неё смотрели два сфинкса с золотыми крыльями. Придумать про них смешную шутку Даша уже не успела. Ноги подкосились, и она рухнула на пол, беззвучно крича и круша мебель огромным рыбьим хвостом.